Глава двадцать шестая Артур Пролинг давно уже не понимал, день сейчас или ночь. В помещении где он находился, не попадало ни капли дневного света. Напротив. Казалось, оно герметично запечатано. Поначалу он кричал от страха и отчаяния, но потом понял, хоть он и сидит заперти, вокруг него все же есть воздух. Его единственный шанс — Сдерживать эмоции. Размышлять логично. Делая глубокие вдохи, он постарался замедлить пульс, сосредоточиться на том, что ему известно. Его кто-то похитил. Вчера. Несколько часов назад. В голове гулка стучала, хотя он не помнил, чтобы его били по голове. Или это отходит снотворное? Во рту пересохло. Возможно, уже началось обезвоживание. Его снова охватила паника. Казалось, чья-то неумолимая рука сжала сердце, передавив поступление кислорода, хотя пульс отдавался в висках и в артериях. Он попытался встать, но повязки крепко держали его. Грудь сдавила ремнем. Пролик принялся дышать сквозь зубы, чтобы не допустить гипервентиляции. Тьма нагоняла тоску. Он постарался навести порядок в мыслях, структурировать их, чтобы было за что зацепиться, сосредоточиться. Кто-то похитил его и увез на лодке. Швед с самой заурядной внешностью. Артур Пролик пытался избежать этой мысли, но она неизбежно возникла. Мужчина не скрывал своего лица. А значит, он не собирается его отпускать, даже когда будет уплачен выкуп. Сердце снова заколотилось. Нет смысла обманывать себя. Это не похищение ради выкупа. Незнакомец ни словом не упомянул о деньгах. Пролик вздрогнул. Услышав, как поворачивается ключ в замке, снова вернулись невидимые холодные пальцы, сдавливавшие горло. Только усилием воли он заставил себя вздохнуть. Свет карманного фонарика разрезал темноту, словно лазер. Пролик зажмурился, когда поток света направили ему в лицо. «Узнаешь меня?» Зажегся свет под потолком. Пролик заморгал, щурясь на лампы дневного света, как в операционной. Он вздрогнул, подумав, «Или в морге?» Незнакомец смотрел на него равнодушным взглядом. Лицо его казалось почти детским. Светло-каштановые волосы и стройное жилистое тело с заметными мышцами на шее. Ни одной морщинки. Вероятно, жизнь у него весьма беспечна. Впрочем, он лет на двадцать моложе самого Пролега, ничего не говорящая внешность. «Почему я должен знать его?» — подумал Пролег, И затрепетал встретившись взглядом с мужчиной. Глаза у незнакомца были лишены всякого чувства. Тёмные зрачки расплылись, как две большие чёрные дыры. Он под воздействием наркотиков. Никаких эмоций, ни ненависти, ничего-либо другого. Зато в голосе звучали какие-то нотки, то ли презрения то ли отвращение. Однако они никогда раньше не встречались. Нет. «Не узнаю. Ты работаешь у меня?» Пролик растерянно мигал, пытаясь найти верный ответ. Мужчина молчал. Пытаясь избежать его взгляда, Пролик кашлянул. «Можно мне воды?» Горло пересохло. Незнакомец стоял неподвижно, словно не слышал его слов. Внезапно Пролик почувствовал, как его охватил гнев. Кто этот человек, который так с ним обращается? Бросил его в подвал, словно кучу мусора, оставил в полной беспомощности привязанного к кровати. Резкий голос пролега зазвучал в тесной комнате. «Кто ты, черт тебя подери? Говорю тебе, не знаю, кто ты. Хватит этих глупостей, скажи, чего ты хочешь. чтобы это ни было, у меня есть люди, которые все устроят в течение нескольких часов». Едва смолкнув, Пролик понял, что зашел слишком далеко. Его охватил страх. Но мужчина не рассердился. Напротив, похоже, он находил весь этот разговор забавным. Голос его прозвучал без всякого выражения. «Мы никогда не встречались». «Молчание. Но ты мог бы узнать черты моего лица. Хотя я этого от тебя не ожидал. Если бы ты это сделал, то обрел бы свободу. Но не получилось». Ролик похолодел, так перед ним сумасшедший. Да и существует ли ответ на его вопрос? В отчаянии он предпринял новую попытку. «Мне кажется, я видел тебя в каком-то каталоге персонала. Лицо твое мне знакомо, но я вовлечен в работу примерно 120 предприятий, поэтому память может и подводить. таким образом он может помнить, откуда этот мужик?» Среди всех компаний и многих тысяч человек, входящих в холдинг «Перамид Хэтч Инвестмент», где он сам выступает главным собственником, глаза слезились. Пролик закрыл их, чтобы избежать яркого света. Когда он снова открыл их, мужчина стоял, наклонившись над ним. Кислый запах у него изо рта отчетливо ощущался, когда тот наклонился еще ниже. «Теперь тебе лучше видно», — не дожидаясь ответа, — Незнакомец отошел и повернулся к нему спиной. Казалось, он говорит сам с собой. «Понимаю, что ты меня не узнаешь. Тебе ведь не приходится встречаться с теми, кто находится в самом низу пищевой цепочки, с клиентами. Как ты решил их называть?» Пролик лежал молча, холодея при мысли, что ситуация совсем выходит из-под контроля. Видимо, мужчина затеял некий безумный обвинительный акт. Требования выкупа были бы куда лучше. Это ему понятно. Товар он сам, и спрос, а вот со стороны совета директоров. Попробовали они подумать что-то другое. Хотя цена в данном случае определялась продавцом, то есть сумасшедшим, который сейчас стоит перед ним, рано или поздно они нашли бы состояние баланса, когда его свобода и выкуп вошли бы в должное соответствие. Но человек, смотревший на него, казалось, больше интересовался абстрактными моральными рассуждениями. Как в Третьем Рейхе, высшие ответственные чины никогда не встречаются со своими жертвами. Им не приходится иметь дело с нищетой, страданиями и смертью. Они просто делают свое дело, диаграммы. Статистика расходов, затраты времени, вагоны и транспортные мощности, балансовые счета, но в те времена ими, по крайней мере, двигали убеждения. Для тебя же существуют только деньги. Мужчина явно не в себе. Пролик затрясся от неприятного чувства. Как вести переговоры с психопатом? Успокойся, пожалуйста. Я вовсе не нацист. Ты взял не того человека. «Я не убийца народов». Это была метафора. Тоже равнодушие к чужим страданиям. И в смысле негуманных требований к твоим сотрудникам. И в отношении к твоим беспомощным клиентам. Мозг пролега работал на высоких оборотах. Стало быть, псих говорит о группе предприятий по уходу. Он имеет в виду «Care me, или же фирму, предоставляющую быстрые займы по СМС – или детский сад, а о счастливый лук или же предприятие по взысканию долгов «Юстус Инкасса». Мужчина прервал ход его мысли. «Мой отец! Я похож на него!» «Да?» — Ролик ничего не понял. «Ты жил за его счет!»